что это за масло такое?» – заинтересовался я. «О, это по-настоящему чудесная вещь», – многообещающе протянул Хехальф. «Его едят?» – не отставал я. «Нет, его не едят. Маслом сагыт мажут брюхо», – совершенно серьезно объяснил он. «А вот уже потом едят. Столько, что страшно делается. И без тяжелых последствий. Ты даже не разжиреешь особо от такой пирушки».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 А со мной точно не начнут твориться всякие странные штуки, как от твоих хвалёных кумафеги. Никаких странных штук, пообещал Хехельф. Никаких чудес за исключением зверского аппетита. Ты сам себя не узнаешь. Ладно, вздохнул я уговорил. Давай сюда своё масло. Хехельф тут же отправился в свою комнату и принялся с остервенением рыться в дорожных сумках. Этому удовольствию он посвятил добрую четверть часа. Наконец вернулся ко мне неописуемо гордый свершённым подвигом и торжественно потряс перед моим носом небольшую керамическую бутылочкой. Аккуратно вытащил пробку, сунул драгоценный сосуд мне в лапы и нетерпеливо взмахнул рукой, дескать, давай, не тяни. Я осторожно понюхал содержимое бутылочки. Хотя мне и не предстояло его пить, но мазать чем попало собственный живот мне тоже не слишком хотелось. Вопреки опасениям, запах мне очень понравился. Масло сагыт пахло как увядшая роза, мёдом и жухлой травой. "И что я теперь должен делать?" спросил я Хехельфа. "Как им пользуется?" "Вот бестолочь, почти нежно сказал он. Просто расстегни рубаху, плесни немного масла на ладонь и намажь своё тощее брюхо. Невелика наука. «Тебе все просто. Откуда я знаю, может быть, положено мазать какой-то определенный участок живота?» Вздохнул я, слегка обиженный словом бестолочь. «Определенный участок? Мазать не надо!» И хитно откликнулся Хехельф. «Только брюхо!» «Ладно, ладно, не скрипи зубами, грозный магот. Если очень не обиделся, можешь сказать мне «масса пхатма». Я переживу. «Масса пхатма». С удовольствием, повторил я, и мы оба расхохотались, как дети, оставленные без присмотра и упражняющиеся в произнесении запретных, но заманчивых взрослых словечек. Незалидный человек, не берегущий свою честь, да к тому же ещё и с грязным задним проходом, сквозь смех простонал я. И что, сразу запомнил, высхитился Хехель.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 Не испачкается, заверил меня хэхельф. Масло уже почти впиталось, сам посмотри. Я опустил глаза и с изумлением обнаружил, что мой живот снова выглядел почти таким же чистым, как после купания. Пока я пялился на сие чудо, слово почти перестало быть актуальным. Последняя тёмная пятнышко бесследно исчезло с моей кожи. Круто, восхитился я, застёгивая маленькие непослушные пуговицы, скользкие как стекло.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 «Ты сам намазал меня этой дрянью?» — проворчал я. «А теперь выпендриваешься с полезными советами. Раньше надо было думать». Тем не менее Хехельфу как-то удалось сдержать мой первый стихийный порыв жрать все, что под руку подворачивается. А потом я взял себя в руки. Ко всему можно претерпеться, если припечет. По крайней мере, когда пришло время идти во двор, я не рычал при виде пищи и вообще вел себя вполне прилично». Нам достались почётные места. Хехельфу усадили по правую руку от пустоующего пока места Нданакусы, а меня рядом с ним. Сервировка оказалась скромной и незамысловатой к моему величайшему облегчению. Терпеть не могу тужицы, пытаясь отличить рыбный нож от десертной вилки. Перед нами стояли пустые миски разных размеров и лежали большие тризубы и вилки, отличающиеся от знакомых мне столовых приборов тем, что острия их зубов располагались не на одной прямой линии, а являлись вершинами невидимого равностороннего треугольника. Я понял, что с технологией поглощения продуктов питания у меня проблем не будет, и на том спасибо.